14 ноября Мне казалось, что всю ночь я не спал. Но это было, наверное, не совсем так, потому что мне снились сны. А раз они снились, значит, я всё же немного спал. Мне снились спутники и космические корабли, в одном из которых были мы с Витькой. Какая-то планета хитро улыбалась вверху, словно дразнила нас. И мы с Викой стали добираться до неё. Мы совсем уж почти добрались, но нам помешал будильник. Я протянул руку, чтобы остановить звонкий дребежащий голосок, но будильника на столе не было. Вот удивительно, ведь вчера я поставил его именно сюда, а теперь он тризвонил откуда-то из книжного шкафа. Опять чудеса. Зато рука моя наткнулась на что-то большое, твёрдое, И продолживатое. Я быстро зажёг настольную лампу, и димо сразу заворочился и заворчал на своём диване: "Гаист, в темноте не можешь одеться". Одеться в темноте я бы, конечно, сумел, но я никак бы не мог разглядеть предмет, лежавший на стуле возле кровати. А это был настоящий полевой бинокль. Да, да, бинокль, такой же точно, как те, с которыми ходят и в которой разглядывают поля сражений знаменитые полководцы на картинах и в кинофильмах. Я подумал, что все еще сплю. Подбежал к дивану и тряхнул брата за плечо. «Дим, я сплю?» «Завтра ночью ты будешь спать в коридоре». Нет, это был не сон. Такую фразу мог произнести только мой старший брат Димочка. И только наяву. Но откуда же полевой бинокль? Откуда? Я осторожно погладил его, прижал к груди... А потом взглянул сквозь его стёкла на Диму. Брат сразу уехал на своём диване куда-то далеко-далеко, чуть ли не на край света. Я перевернул бинокль и увидел прямо перед своим носом огромная, свирепая и малознакомая, потому что без очков Дима на лицо. Сыч, же, погаси свет. Подъёлся я в коридоре. Соседка-старушка уже зажигала газовую плиту. И что-то так рано поднялся все. Это нам старикам не спится, а тебе на спутник хочу поглядеть, тёть Паша. А зачем же вставать так рано? Поглядел бы днём, светлее и видать лучше. Так он чуть пол, понимаете ли, в определённое время пролетает. Днём его не будет. Ну погляди, погляди. Потом расскажешь на кухне. Это ты молодец. Вышел из комнаты папа в пижаме и с каким-то конвертом в руке. Тебе Сева вчера поздно вечером прислал бинокль. Я положил его на стул возле кровати. И ещё вот это, просили передать. Как просноли? Как просили? Кто именно просил? Человек какой-то. Папа протянул и вздохнул. Мужчиной или женщина? Не знаю. Кто-то из соседей дверь открывал, а я не разглядел. Кажется, мужчина. Кажется. Как ты можно было не разглядеть? Папа не спеша, будто ничего такого не случилось, пошёл в ванную комнату. В конверте лежала записка. Она была напечатана на на пишущей машинке. Посылаем тебе полевой бинокль для наблюдений за спутником. Завтра же у слёроков оставь его в своей партии и сразу уходи. Только не вздумай следить. Если вздумаешь, будет беда. Внизу стояли три большие печатные буквы: Т, С, Б. Что это значило? Кто прислал мне бинокль? Эту записку? Что такое ТСБ? Ведь никто, никто, кроме меня и Витьки, не знал, что мы собираемся наблюдать за спутником. Но размышлять было некогда. Скоро уж этот самый второй в истории спутник должен был появиться над Москвой, и я побежал к вешалке. На улице было утро, или вернее сказать, только так считал и что это утро, а в действительности ещё стояла самая настоящая ночь. Было совсем темно, шёл мокрый снежок было холодно Витька поёживался и по своей противной привычке скулил Ну да тебе хорошо у тебя тёплое пальто а у меня куртка Ну да, тебе хорошо шапку надела у меня кепка а что ты прячешь под пальто тайна Покажи, ну покажи! Не скули, вот придём на бульвар, покажи сейчас. Змолчи, а я тогда бабушкин винокол не дам. А-а-а! Признёс я громовым голосом прямо в виски в лицо: "Сдалось мне твоё театральное старьё, отправь его в музей, понял? У меня есть кое-что поважнее". И тут я вытащил свой полевой пинокол. Витьку на утреннем морозе прошиб под бинокль. Откуда? Тайна. Сам не знаю. Как не знаешь? Но мы как раз пришли на бульвар. Все лавочки были уже заняты, и это в шесть утра. Люди были с телескопами, с подзорными трубами, но только у меня в руках был полевой бинокль. Рядом с нами на лавке сидел старичок, маленький, сморщенный и замерзший. а телескоп у него был огромный, на высоком треножнике. Этот телескоп еще был похож на какую-то птицу с тонкими ногами и длиннющим клювом, только без крыльев. — Тише, тише, молодые люди, — зашептал он. — Вы присутствуете при великом событии. И мы с Витькой стали переговариваться торжественным шепотом. Я долго разглядывал в свой могучий бинокль и бледное небо. и снежинки, каждая из которых казалась огромным пушистым комом, и памятник великому русскому писателю, а где-то внизу ныл Витька: "Дай мне, дай посмотреть!" Я оторвался от своего аппарата и взглянул на Витьку. Он со стареньким бабушкиным биноклем в руках выглядел смешным и жалким. "А, посмотри немного", сказал я. Витька впился в круглые стеклянные линзы и тут По всему бульвару началась перекличка. Летит! Летит! Ведь кто ж зарал, как плаомный летит? Я вырвал у ниц кабинокля направилово прямо в небо. И вдруг сердце у меня забилось так сильно, что я даже придержал его локтем. Я увидел, как по тёмному небу мчится красная звёздочка, наша красная. Ура! завопил я на весь бульвар. Незамёрзший старичок тоже вдруг разгорячился и подхватил хриплым голоском: "Ура! Ура, друзья мои! Второй спутник в истории человечества и опять наш!" Когда мы с Витькой шли обратно домой, я говорил ему: "Помни моё слово. Космические корабли будут курсировать ежедневно по расписанию, как поезда или речные трамваи". Мы с тобой отправимся на космическую экскурсию и вспомним это раннее утро. Мы станем уже такими, как замёрзший старичок на бульваре, но все будут смотреть на нас с восторгом, потому что мы видели второй в истории спутник. Так будет. Я это знал абсолютно твёрдо. А вот откуда появился вдруг полевой бинокль, я не знал. Откуда же он появился